Глава 20. Старые связи. Алексей сидел на кухне у старины и медленно, маленькими глотками, пил чай. Владимир стоял у окна и курил. После рассказа Холмогорова писатель надолго задумался, решая, что предпринять в данной ситуации. «Да, Алексей», – вздохнул Владимир, – «дело весьма щекотливое, и самое главное, неизвестно, с какого края к нему подступиться». «Куда ни кинь, везде вопросы». Холмогоров едва заметно усмехнулся и, отставив кружку в сторону, произнес. «Это еще полбеды. Главное знать, кому задавать вопросы и кто на них правдиво ответит». Старина молча покачал головой и сел за стол напротив гостя. «Слушай, а как ты говорил фамилия этого оперативника?» – неожиданно спросил он. «Кажется, Селезнев». «Прекрасно!» – воскликнул Владимир. «Тогда я позвоню Сане Барашко». Холмогоров вопросительно посмотрел на Владимира, словно желая спросить, а надежен ли человек, которому писатель собрался звонить. Собеседник, поняв беспокойство гостя, ответил. «Это полковник из отдела по борьбе с организованной преступностью. Тот, кто помог мне отыскать тебя в КПЗ на Володарке». Советник патриарха удовлетворительно кивнул головой и откинулся на спинку стула. «Помню». «Да, мужик надежный», – заверил старина. «Пусть разузнает, что за гусь этот опер-селезень». Игра слов развеселила собеседников, и они рассмеялись, но тут же стали серьезными. «Другого выхода я пока не вижу», – согласился Алексей. «Однако, что нам делать с кассетой?» Владимир спокойно ответил. «А что за проблемы? Я слетаю!» Холмогоров отрицательно покачал головой. «Думаю, Владимир!» – сокрушенно вздохнул пророк. «Что и я, и ты давно под колпаком, и каждый наш шаг контролируется!» Старина слегка наморщил лоб. «Но ты немного сгущаешь краски!» – возразил он, хотя уверенности в голосе не чувствовалось. «Однако лучше перестраховаться». Гость улыбнулся. «Вот и я такого же мнения». Владимир почесал седовласую голову и закурил сигарету. Выпустив пару колец дыма, он повернулся к собеседнику и озорно подмигнул. «Какие проблемы? Я попрошу соседа. Володя Яворский быстро обернется. Скакнет на своей машине на вокзал и тут же обратно». Алексей пожал плечами. «Но ведь он же подвозил нас на своей бричке!» «И не исключено, что и он попал в круг неблагонадежных!» Владимир махнул рукой. «Русь велика! Всех не опутают! К тому же нашим опекунам работенку подкинем!» «Не понял!» Писатель рассмеялся. «А чтобы они не скучали, мы с тобой завтра с утра прогуляемся в сторону вокзала, но к другому поезду!» Там переговорим с какой-нибудь симпатичной проводницей и, сделав ей пару комплиментов, удалимся во своясе. Это если удастся, серьезно заметил Холмогоров. А даже если и не удастся, равнодушно сказал Владимир, то что с нас возьмешь? А Яворский после нас спокойно примет долгожданный груз. Алексею план писателя понравился, и он улыбнулся. «Вот сразу чувствуется фантазия писателя», – добродушно заметил советник патриарха. «Призвание такое». Обговорив еще некоторые детали предстоящей поездки на вокзал, собеседники вышли на свежий воздух, чтобы пройтись к месту закладки храма, а заодно и развеяться.